Интерлюдия. Рыцарь хаоса. Некоторое время назад. Перенос всегда оставляет элемент случайности. Хотя он и не сомневался в своих возможностях обойти дырявую защиту местных башков, выкинуть его могло куда угодно. Горы и лес тут не худший вариант. В любом мире хватает куда более негостеприимных мест, а поселения занимают лишь малую часть территорий. Наверняка, если поискать, то поблизости можно найти какую-нибудь деревеньку, но сегодня он здесь с другими целями. За координаты новооткрытого мира Хаосид выплатил немалое количество духовных камней, и собирался в полной мере возместить убытки за счет местных дикарей, до тех пор, пока его не захватили и не разграбили существа куда более могущественные. «Придите!» Рыцарь взмахнул рукой. Карта ранга «Ц» – пещеры гоблинов – была одним из главных его сокровищ, позволяя призывать слуг десятками. Вот и сейчас перед ним появились трое дрожащих и неуверенно оглядывающихся гоблинов. Мелкие полуживотные были одними из слабейших монстров, но чтобы спровоцировать системную миссию, большего и не требовалось. Зная правила и закономерности, несложно использовать их к собственной пользе. «Я вижу, вы готовы к битве!» «Разве могло быть иначе, владыка?» – почтительно поклонились гоблины. мы слышали глаз рыцарь придирчиво посмотрел прибывших воинов второго и третьего уровней с никудышным оружием в настоящем бою они будут лишь смазкой для клинков именно поэтому впрочем они и дожили до этого дня прежде он предпочитал призывать кого нибудь посильнее и большая часть доступного отряда к этому времени была потеряна ничего Время сбора Дани почти подошло, скоро он сможет восполнить лимиты. Впрочем, эти факты не помешали ему высказать недовольство. «Какие-то вы слабенькие, и оружие никудышное!» Последнее тоже было понятно. Пещеры бедны на ресурсы, и с собой гоблины могли притащить только системные предметы. Так что даже снабдив он их стальными доспехами, на призыв они явятся голышом. если, конечно, доспехи тоже не будут системными. Но кто в здравом уме станет так тратиться на гоблинов? Тем более, что их чемпионы давно мертвы, в его распоряжении остался в основном низкоуровневый мусор. «Это наша вина, владыка!» «Конечно, ваша!» – кивнул Нейрон. Но внезапно в разговор вмешался еще один гоблин, до этого стоящий чуть позади. «Прошу простить, владыка, но вы слишком часто призываете наших воинов. При этом лишь единицы из нас возвращаются обратно. Охотников все меньше, племени едва хватает сил, чтобы вовремя собрать дань. Если вы не будете милостивы, то рано или поздно придут чудовища и съедят нас всех». Нейран пнул излишне храброго гоблина, отбросив его на пару метров. Тот сжался, не смея даже молить о пощаде, а его товарищи упали на колени. «Прошу простить нас, владыка! Этот охотник еще молод, а потому глуп!» Впрочем, вспышка гнева прошла, и рыцарь не собирался продолжать. Жалобы рабов ничуть его не волновали, но доля правды в словах присутствовала. Уже многие десятилетия Хаосит использовал гоблинов в качестве мяса, объектов для экспериментов или товара на арабских рынках. Стоили они недорого, но зато позволяли быстро обзавестись местными деньгами. И если изначально это было осознанным желанием ослабить вассалов, то в последние годы он, пожалуй, увлекся. Слегка. «Я был не сдержан», — извинился Нейрон. «Надеюсь, юноша не пострадал?» «Не беспокойтесь, когда мы закончим здесь, я посещу одну из охотничьих локаций в низших мирах. Думаю, десяток тысяч новых гоблинов исправит ситуацию». «Вы ведь сможете отбить пару ярусов и увеличить добычу втрое?» «Не делайте этого, владыка!» Только поднявшие головы гоблины вновь опустили их к земле. «Если чужаков будет слишком много, они непременно взбунтуются. Вполне возможно, что они справятся с нами даже быстрее крыс». «И что ты предлагаешь? Ну же, смелее!» «Я ценю, когда мне говорят правду». «Возможно, если вы дадите нам двадцать тысяч самок, то мы отобьем все нижние ярусы, а через десять лет и вовсе восстановим потери». «Десять лет? Кто захочет ждать столько времени? И какая разница, какие именно гоблины населяют подвластный ему осколок? Пожалуй, чужаки даже лучше. Могут возникнуть проблемы на начальном этапе, но зато они будут куда лучше знать свое место». «Или...» — продолжил гоблин, — и это была уже не инициатива сопляка. — Если бы вы позволили нам использовать системное оружие, тогда уже через год мы сможем выплачивать в два раза больше дани. Рыцарь с трудом сдержал новую вспышку ярости. После того случая, кажется, эти мелкие ублюдки совсем потеряли страх. — Хорошо, — кивнул он. «Если на этот раз вы все сделаете правильно, то я обдумаю вашу просьбу еще раз. В конце концов, ваше племя верно служит мне уже сорок два оборота, наказание излишне затянулось». «Спасибо, повелитель, спасибо! Мы выполним ваш приказ, даже если это будет стоить нам жизни!» Теперь, когда гоблины осколка так ослаблены, нет смысла и дальше продолжать играть в милосердие. Конечно, придется потратиться на долговременный портал и наемников, но если он загонит в подземелье несколько тысяч гоблинских воинов, то давняя проблема будет решена окончательно. Впрочем, сначала предстоит разобраться с текущими делами. Хорошо, я призвал вас сюда с весьма простой целью. Вы должны убивать, убивать и еще раз убивать. Кого, господин? Всех. Птиц, зверюшек, насекомых. Но чем крупнее жертва, тем лучше. И чем больше гоблины совершат убийств, тем скорее мир отреагирует, послав сюда игрока. Легкую добычу. И нет, убивать его он не будет. Куда проще захватить в плен, а потом ждать, когда система пришлет новую жертву. И еще одну, и еще. До тех пор, пока рыцарю не надоест или пока в расставленные сети не заплывет достойная добыча. Рыцарь коснулся амулета, позволяющего получить статус игрока, пусть всего лишь первого уровня, без возможности дальнейшего роста, но и без многих недостатков этого статуса. Ничего, вскоре все изменится. Если план сработает, то рано или поздно наступит день, когда рыцарь станет достаточно силен, чтобы претендовать на титул лорда. Всего лишь несколько сотен лет.